Глава вторая. Миссия. Адлерштайн. 17 октября 1944 года. Солнце рассеивало остатки утреннего тумана. Столбы света торжественно стояли в бледной дымке среди древней еловой черноты и темной паутины влажных ветвей старых лип. Пятеро солдат, рассевшихся возле перил, молчали, словно в церкви. Молчал и караульный, которому единственному из всех действительно полагалось в этот час находиться на вышке и гонять от нее самовольщиков из отделения шарфюрера Брибеля, с утра вздумавшего занять солдат полезным делом уборкой казармы. «И чтоб под койками тоже мыли. Я ведь потом обязательно пройдусь под вашими кроватями, посмотрю. Ну чего вы ржете, как свиньи? Я что, непонятно объясняю?» Распорядившись таким образом, Фрибель убыл в штаб, где, по некоторым данным, застрял всерьез и надолго, получая от начальства какую-то инструкцию. Утро было чудесным. Разлив воду по полу казармы, солдаты разбрелись кто куда. Нарушая все устои дисциплины, на вышке компанию караульному составили пять бездельников. Все равно у них здесь не было почти никаких обязанностей, и ничего не деланье угнетало. Никто из них не знал, для чего полмесяца назад было сформировано их отделение и почему их привезли в засекреченное расположение неподалеку от Тюрингенского леса, в самую глушь. «Ребята, я ведь вчера охренительную новость узнал», – вдруг заявил Пауль Пфайфер. «Вечером рассказать не успел. У Пфайфера всегда были новости». и всегда они были охренительными. Вообще, Пфайфер был такое трепло, каких еще поискать надо. Сослуживцы раскусили его еще в первые дни, так что его росказни не воспринимал всерьез никто, кроме Вилли Фрая, который верил любой небылице, как ребенок. «Вы, наверное, слышали, что к нам на днях наш новый командир приезжает», выдал Пфайфер свое коронное вступление. Его бесчисленные сообщения частенько начинались именно с этих слов. «Вы, наверное, слыхали, что?» И дальше обычно шел какой-нибудь слух, расцвеченный воображением Пфайфера в самые экзотические цвета. «Ну, слышали, и что?» — буркнул Радемахер. «Когда, наконец, он прикатит-то?» «Дня через три. И, между прочим, он не простой офицер, а генерал. Работник очень секретной организации. Угадайте, какой?» «Самого Аненербе!» «Пфайфер», — строго произнес Хайнс, «тебя хорошо засылать в тыл к врагам в качестве новейшего оружия с гигантским радиусом поражения. Называется дезинформационная бомба. Кому угодно вынесет мозги. Надо будет предложить ученым из твоего Аненербе». «Я серьезно говорю?» «Слышь, Пфайфер, по-моему, ты чего-то здорово напутал». ставил рыжий всезнайка Эрвин, обожавший щеголять своей эрудированностью. «Аненербе — это общий СС, а мы войска СС. С каких это пор штафирки будут нами командовать? Представь себе, какой-нибудь доцент. И вот он приезжает командовать пехтурой. Чепуха ведь». «Мало ли, может, Аненербе зачем-то понадобилось вооруженное отделение», предположил Дикфельд. «Ага, отделение. Маловато, тебе не кажется?» «Кому нужна дюжина новобранцев?» «Чёртова дюжина!» — поправил товарища Хайнц. «Это число тринадцать» — суеверного и впечатлительного Хайнца угнетало. Бледнолицый, пепельно-русый, близоруко прищуривавший затенённые серые глаза, Хайнц был не слишком крепким для своих семнадцати лет, ещё по-мальчишески тонким и выглядел младше сверстников. Поначалу его в отделении подкалывали, но недолго. Он был тихим, серьезным парнем, настолько самоуглубленным, что смеяться над ним как-то не получалось. И потому острики быстро переключились на Вилли Фрая. Над тем было интересно издеваться, а он обижался на всякую шутку. Тут караульный постучал прикладом винтовки, а настил. «Катапультируйтесь отсюда живо! Кажется, к нам целая делегация идет!» Самовольщики один за другим, отработанным приемом, соскользнули по металлической лестнице вниз и бросились в рассыпную, скрываясь между тесно поставленными складскими блоками. Хайнс как раз забежал в темную щель между стенами складов, оступаясь на битом кирпиче, когда услышал «Да свои же иду, толухи! Куда вы драпанули? Фрибель вернулся, злой как пес!» Через несколько минут все 13 солдат отделения стояли на вытяжку перед крыльцом казармы. А штарфюрер Фрибель, серолицый, масластый в жеваной фуражке, ходил перед строем взад и вперед и сипло выкрикивал. «Солдаты, вы опустились ниже некуда, ниже канализации. На что вы похожи, я вас спрашиваю, вместо казармы хлев, как в болоте?» Последние слова, очевидно, относились к разлитой по полу воде. создававший весьма условную видимость уборки. Кто-то в строю не выдержал, фыркнул. Парадоксальные высказывания Фрибеля, отменные образцы унтер-офицерского красноречия, невозможно было слушать, сохраняя на лице дубовое уставное выражение. «Так, балаган в строю! Отставить! Рядовый кунц, вы чем улыбитесь? Чего вам смешного? Хотите посмеяться? Посмотритесь в зеркало!» «Вот это и впрямь смешно! Обросли весь, хуже всякой бабы! Я лично отведу вас к парикмахеру! Рихтер, Книтель, вас тоже к парикмахеру отвести Смирно!» Фрибель остановился, сложив руки за спиной, и вперился холодным взглядом в мальчишеские лица солдат. «Так, насчет уборки я потом с вами отдельно поговорю. Раздолбай, сукины дети! Языком пол выскребать будете!» А сейчас слушать меня внимательно. Имею сообщить вам следующее. Завтра утром приезжает наш командир, оберштурмбанфюрер фон Штернберг. Все запомнили?» По короткому строю прошла легкая репь. Все, усмехаясь, оглядывались на хронического враля Пфайфера, уже всему отделению растрезвонившего о том, что звание командира будет не ниже группенфюрера. Радемахер спросил шепотом. «Пауль!» «Это и есть твой генерал?» «Отставить разговоры!» — гаркнул на него Фрибель. «Вам тут не рождественский базар! Распустились! Стадо макак на вольном выпасе! Всем заткнуться и слушать сюда! Оберштурмбанфюрер фон Штернберг, особо уполномоченный рейхсфюрера! Все запомнили! Вы — тухлые головы, бочковые селедки! От вас требуется железная дисциплина!» «Никакого раздолбайства! Никакого самовольства! С этого дня всякий нарушитель дисциплины немедля отправляется на фронт!» Солдаты переглядывались. Фафер имел вид торжествующий. Все-таки впервые он со своей болтовней оказался как никогда близок к истине. «Смирно!» – засипел Фрибель. «Внимание! Перед штурмбанфюрером не отрепаться в строю!» стоять руки по швам и не шляться перед ним в развалку, как у вас тут заведено. Строевой шаг. Какого черта я должен вам про это напоминать? Вы плететесь, как супоросы и свиньи. Всем внимание, слушай мою команду. Налево, шагом марш, отставить. Это что за сортирная походочка? Фрибель очень натурально изобразил вялую пробежечку пьяного, спешащего в нужник. Вы способны ноги от земли отодрать. Внимание, слушай сюда. Одной ногой раз, второй ногой два. Самозабвенно печатал шаг шарфюрер. Третьей ногой три, четвертой ногой четыре. В полной тишине радостно закончил Эрвин, и все солдаты повалились друг на друга, изнемогая от хохота.